Глава восьмая. Встреча с Глебом и его сообщения заставляют меня улыбаться всю дорогу домой. Это первый раз за последнюю неделю, когда я почувствовала себя чуточку легче. Забыла на время о предателе мужа и о том, какая я неудачница. Даже муки совести за мои пьяные выходки перед Старовойтовым уже не терзают так сильно. Подумать только. Но моему приподнятому настроению... Не суждено продлиться слишком долго. Как только я заезжаю во двор, звонит папа и приглашает на дачу, где родители обычно устраивают семейные посиделки. Нас вместе с Володей, конечно же. Точнее, не приглашает, а напоминает. Последнее воскресенье месяца. Такая у нас традиция. «Володя в командировке, папа. Вернётся только через неделю?» — упавшим голосом сообщаю я. Внезапно уехал. «Хм, как жаль!» — недовольно отзывается отец. «Ну что ж, приезжай тогда одна. Перенести всё равно не получится. Твоя мать уже половину блюд на завтра приготовила, а у меня следующие выходные по минутам расписаны». «Хорошо. Я приеду». Сбрасываю вызов и тру руками лицо. «Меньше всего хочется посвящать родителей в нашу с мужем ситуацию, понимая, что просто не смогу. Не готова». Особенно учитывая угрозы Калуги напустить меня и моего отца по миру. Пока не выясню, насколько они реальны, лучше не совершать резких движений. Хотя делать вид, будто у нас володи Володей всё по-прежнему, всё отлично и хорошо, тоже не слишком-то хочется. Может, прикинуться завтра больной и никуда не ехать? Это было бы самым лучшим решением. Но я терпеть не могу врать, особенно родителям. Просто язык не поворачивается перезвонить и придумать отмазку. С детства такая черта характера, как честность, играла со мной злую шутку. И Арсений наверняка любил бы меня чуть сильнее, не будь я такой правильной. И не сдавай я папе все его похождения. Исключительно из-за переживаний за задницу старшего братца. Про учёбу в университете и говорить нечего. Сколько бы я ни готовила шпаргалок, ни одной так и не воспользовалась. Не позволяла совесть. Вот и сейчас практически ничего не изменилось. Я даже не могу взять больничный, как делают все мои коллеги, под благовидным предлогом выдуманной хвори. Удивительно, как можно быть такой? Катюшка вон в глаза заглядывала, восхищаясь моей замечательной жизнью, и ничего её не мучило при этом. А я невинную ложь вслух произнести не могу. Утром в субботу, нечеловеческими усилиями воли, соскребаю себя с постели. Заставляю принять душ, сделать макияж и натянуть улыбку на лицо. Сегодня мне придётся делать вид, будто в моей жизни всё по-прежнему прекрасно. Интересно, насколько сильны мои актёрские способности? Подозреваю, что они отсутствуют. Долго разглядываю своё отражение в зеркале. Вроде бы ничего. Вчера не плакала, и красные прожилки на белках глаз уже не вызывают ассоциацию со сценами зомби-апокалипсиса. Как-нибудь продержусь денёк?» Надеваю любимое шерстяное платье, в котором тепло и уютно даже в самую нелётную погоду. Распускаю по плечам волосы. На губы блеск. Побольше блеска. Отступаю на шаг от зеркала и оцениваю результат. А я ведь ничего. Очень даже ничего. Но юная Катюшка, наверное, всё-таки лучше. Бросаю косметичку на комод, ощущая, как разливается горечь в груди. Выезжаю пораньше, чтобы не застрять в пробках. Дорога до дачи моих родителей занимает пару часов. И то лишь потому, что светофоры показывали зелёный свет. Она находится за пределами столицы, в деревеньке, где каждый сосед друг друга знает. И вот я уже вдыхаю ароматы свежеприготовленной еды, которые источает родительская кухня, и обнимаю маму. «Сеня, красавица моя, проходи!» — сжимает она меня в ответ. Из гостиной появляется отец. Целует в щёку, помогает снять пальто. Ох, Есения, не вовремя твой Володька, конечно, в свою командировку уехал. Я ему такие сигары купил, и главное, хоть бы позвонил. В известность поставил, что планы изменились. Наверное, он заработался и забыл папа. Краснея от необходимости лгать, говорю я и силюсь изобразить улыбку. Выходит жалко. Впрочем, папа не замечает. Мне хочется спросить у него Правда ли, что Калугин занимал ему деньги? 10 миллионов. Это ведь очень большая сумма. Зачем они могли понадобиться отцу? Неужели у него проблемы в бизнесе? Но просто так спросить об этом я не могу, зная папин характер. Подобный вопрос будет воспринят как личное оскорбление. Отец слишком горд, чтобы обсуждать свои проблемы с дочерью. Поэтому я так и не решаюсь. Трусливо отложив этот разговор на потом. Время ведь еще есть. Иду с мамой на кухню, помогаю оформить блюдо. Односложно отвечаю на вопросы о наших с Володей делах, но мама сильно не мучает. Быстро переключается на своё, рассказывает, как чуть не испортила пирог, перепутав сахар с солью. Смеёмся. На душе сразу становится легче. Я дома. Мои родители здоровы, всё хорошо. Потом она уходит в гостиную сервировать стол а я остаюсь навести порядок после готовки и составить использованные чашки в посудомоечную машину. Слышу трель домофона и чуть позже голоса в холле. Обрывки фраз. Самые громкие — мамы и папы. «Здравствуй, сын!» «Арсюшка!» «Ага, вот и братец пожаловал. Интересно, с очередной из своих бесконечных девиц или один?» Арсений у нас, в отличие от некоторых, никогда не стремился быть слишком правильным. Делал то, что ему нравится, и порой выводил всех своими поступками, даже я злилась на него. Но сейчас мне кажется, что я ему просто завидовала. Ведь брату не было нужды лезть из шкуры вон, чтобы считаться хорошим в глазах отца. Его и так любили. Голоса родных из холла плавно перемещаются по дому в сторону гостиной. Я не тороплюсь присоединиться к семье. Продолжаю убирать посуду и протираю рабочую поверхность кухонного гарнитура. Медленно, не спеша. Глупо, но пытаюсь максимально оттянуть момент. «Вот ты где, Истомина!» Резко оборачиваюсь, вздрогнув. И весь воздух вышибает из лёгких. Глеб. Стоит в дверном проёме, опираясь плечом на косяк. Скользит по мне цепким взглядом. Ухмыляется.